Маленькие люди уходят вдаль. Утром они сняли низенькую синюю Toyota и покатили, куда глаза глядят. Зелёные горы прятались в сиреневой утренней дымке, море отсвечивало розовый медью. Они неторопливо ехали вдоль берега, впитывали красоту. У очередного живописного места Стас затормозил и предложил размяться. Ольга подошла к воде совсем близко, И волна окатила её по пояс, намочив джинсы, забрызгав рубашку и лицо. Она только засмеялась, вспомнила слова гида, что вода здесь непростая, окунувшихся в неё на паспортном контроле обычно не узнают. Люди молодеют. Ольга понимала, это местная дежурная шутка, и всё-таки радовалась внезапному купанию в чудотворных волнах. Стас стащил свою ярко-оранжевую толстовку и отдал ей греться. Догадался сам, без подсказок. Под толстовкой была белая футболка. Молочно-розовый, свежий Стас был, конечно, чуть полноват, но она уже подарила ему карту в фитнес на Новый год. Вчерашний день был полон внезапных дождей и ветра, но утро оказалось тихим, сквозь облака сочился тёплый мандариновый свет. Стас развернулся и поехал вглубь острова, к точке, заранее отмеченной Ольгой на карте. утеводитель обещал встречу с древней цивилизацией, появившейся здесь... семь тысяч лет назад. Стас быстро освоился с левосторонним движением, лишь однажды выскочил после поворота навстречку. Без последствий. Дороги были пустынны, как и весь этот зимний притихший остров. Каменные приземистые дома приветливо глядели распахнутыми окнами в синих ставенках. Людей на улицах не попадалось. По мостовым и низким заборам скользили только кошки всех мастей, На выезде из одной деревни они встретили небольшое стадо пегих коз со смешными хвостами метёлочками Стас тут же им и захохотал. Ольга умилилась и поцеловала его в ухо. Они познакомились ранней весной только что завершившегося года. По работе, как рассказывала потом Ольга подругам. Но это было самое настоящее уличное знакомство. В то утро на Москву обрушилась настоящая снежная буря, С неба летел снег, мартовский, водянистый. Ольга выглянула в окно, увидела, что её бедный Nissan превратился в сугроб и окружён сугробами, не откопаться. Она вызвала такси. Времени оставалось мало, и Ольга вышла ждать на улицу. Чтобы не мокнуть, она стояла в арке, вглядываясь в тихо ползущую на экране мобильного жёлтую машинку. Но таксист вдруг отменил поездку. Новое такси должно было добраться через четырнадцать минут — Это значило, что она опоздает неминуемо. Ольга чуть не заплакала. На эту встречу опаздывать было нельзя. Хоть бери самолёт и лети. Ольга вышла под мокрый снежный поток, встала у перехода и обречённо выкинула руку вперёд. Можно ли сегодня в Москве поймать машину таким способом? Ну что я и оставала сделать? До метро далеко, она в сапожках на каблуках, замшевых, дырчатых, надетых специально для влажной встречи. Да и не спасло бы уже метро. На машине ещё оставался шанс, впрочем, стремительно тающий. Угрюмое заснеженное стадо машин двигалось мимо, всем было не до неё. Да никто и не видел, наверное, в снежной пелене её отчаянно вытянутую руку. Как вдруг перед ней остановилась старенькая синяя «Шкода». За рулём сидел молодой парень, круглолицый, розовый, нестрашный. Она молча открыла заднюю дверь, и они сразу же тронулись. Парень ни о чём не спросил. Ждал. Ольга выдохнула, сказала, что ехать недалеко, если только пробка. Назвала адрес, поблагодарила. Они даже разговорились, обсудили снег, а потом Ольга спросила его, чем он занимается. Парень оказался, держите меня, семеро, физиком, жил в Троицке, три раза в неделю ходил там в свой еще работавший институт, изучал магнитное поле и солнечный ветер. В Москве была другая работа, как раз в центре — Так что по пути. Какая работа? Он уточнять не стал. О себе Ольга ему почти не рассказала. Намекнула только, что улучшает городскую среду. Она давно освоила эту формулу для светских разговоров. Они доехали. Вот он, знакомый жёлтый особняк на бульваре. Все попытки расплатиться парень отверг, уверял, что ему было по пути, и уже под самый занавес спросил, когда она поедет обратно, не нужно ли подвезти. «В четыре!» — выпалила Ольга, сама не понимая, зачем. Не раньше. И быстро продиктовала ему телефон. «Может, чтобы отстал?» Он тут же отзвонил. Обменялись. До встречи оставалось четыре минуты. Успела. Во время переговоров с неприятными, но всесильными собеседниками Ольга напрочь забыла об утреннем приключении. Однако в перерыве, включив мобильный, обнаружила сообщение с неизвестного номера «Это Стас, я тогда подъеду к четырём на бульвар». На часах была половина. И Ольга не без облегчения набрала в ответ. «Спасибо вам большое, но всё затягивается, вызову такси». После переговоров, мучительно долгих, отчасти унизительных, но в итоге, кажется, выводящих её компанию на новый уровень, Ольга, наконец, вышла из жёлтого особняка. Хотелось подышать. Оказалось уже темно, и снова повалил снег. Она стояла на крыльце и боялась спуститься по ступенькам в непролазную грязь. Замшевые сапоги, короткая юбка, кое-как запахнутая шуба. Ветер дул совершенно зимний. Тут только она вспомнила, что без машины. Попыталась нащупать в сумке мобильник, вызвать такси, но мобильник пропал. Внезапно телефон завибрировал в кармане жакета. Звонил Стас. — Вижу, что вы вышли. Подъезжаю к крыльцу. — Вы... «Вы всё-таки меня дождались?» Он подъехал, распахнул переднюю дверь. Через мгновение Ольга нырнула в тёплый машинный дом, дрожа, чуть не плача. От благодарности, холода и тоски. Сейчас ей казалось, переговоры всё-таки провалились. Стас предложил купить ей что-то горячее. Какао? Это было на удивление точным попаданием. Иногда она заказывала себе не кофе, а именно какао. Девчоночью радость. Стас этого знать не мог. Вскоре Ольга уже глотала жаркое, дышащее ванилью питьё. Потом она не раз ему повторяла, что-то он ей туда подмешал. С каждым горячим глотком она оживала, отогревалась и видела. Он жадно смотрит, как она пьёт. И не трогается с места. Не спрашивая, не уточняя, она поцеловала его прямо в удивлённые губы. Он возликовал и чуть не заскулил. И стосковался. А мужа она рассказала ему только в ноябре, в очередную годовщину. Дима умер. Внезапно в собственном кабинете от сердечного приступа. Накануне он решил вдруг справить свой 31-й день рождения, широко, со всеми друзьями и приятелями. Исправил. Получился шумный и жаркий праздник в их загородном коттедже с фейерверками и шашлыками. А через два дня умер. Ольга не сомневалась, Его, набирающего силу бизнесмена, убили. Наверняка кто-то из гулявших на его дне рождения друзей. Диме тогда было столько же, сколько сейчас Стасу. Это случилось девять лет назад. Ольга не дала отжать у неё бизнес мужа, а вскоре открыла ещё одно дело, уже своё. Так и прошли эти годы. Она занималась бизнесом и растила их с Димой сына, Живя в странной коме, Стас стал первым, на кого она запала всерьёз. Когда сын получил стипендию, самый нервный и доходный свой бизнес Ольга продала. Второй, менее надёжный, но более спокойный, пока сохранила. И с удивлением поняла, работать на одну себя скучно. После отъезда сына в Лондон в роскошно обставленной квартире стало совсем пусто. Ольга звала Стаса переехать, но он отговаривался родителями, необходимостью быть рядом с матерью, с которой так и жил. Стас был не из тех, на кого западают девушки. Немного странный, запущенный, диковатый. Он постоянно читал свою доисторическую электронную книгу, куда закачивал в основном фэнтези и истории про попаданцев. В воскресенье он ходил к квеститься. Она не вдавалась, но каждый раз почему-то случалось так, что билеты в театр или на концерт оказывались именно на воскресенье. И Стас никогда не возражал. Покорно шел с ней. Она воспитывала его аккуратно. Изредка дарила рубашки и пиджаки правильных брендов. Как бы мимоходом объясняла, чем островной виски отличается от гористого. Лёгкий торфяной оттенок, да-да. Стас довольно равнодушно принимал её дары, однако про виски слушал с интересом. Он вообще любил узнавать новое. Но на вопрос, который она, как не удерживала себя, не могла не задавать, на вопрос «Ты меня любишь?» неизменно отвечал «Ну а как ты думаешь?» Брызнул тёплый дождичек. Погода на острове менялась стремительно. Они скатились сейчас же от сыревшего склона и ахнули. У дороги росли тёмно-зелёные широкие деревья, густо обсыпанные мелкими оранжевыми шарами. Стас выскочил под дождь, сорвал один, отдал ей. Ольга очистила, проглотила дольку и сунула в карман. Мандарин недозрел и сильно кислил. «Ну как?» «Кисловат, но вкусно», — соврала она и не стала предлагать Стасу. Он не попросил. Все равно это был подарок. Острова им. Как и эта поездка, подарок Ольге ему на день рождения. 10 января, послезавтра. Они встретят его здесь, вдвоем. Стасу исполнялось 32, ей через два месяца 40. Да? Но ведь она не искала, не звала. Он сам явился в ее жизнь. Они уже подъезжали к той самой музейной деревушке в честь древней цивилизации. На полупустой парковке из-за небольшого туристического микроавтобуса к ним вышла изящная дымчатая кошка, потянулась, зажмурилась. Ольга развела руками. «Ничего для тебя нет». «Знаешь», — сказал вдруг Стас, — «вчера прочитал в Вике, где-то тут не так давно нашли захоронение древнего человека. Похоронен был вместе с котом». Ольга улыбнулась, кивнула. Остров Катаманов. Они поднялись по склону и оказались на каменной площадке с цилиндрическими домами, напоминавшими домики хоббитов. «Жители были совсем маленького роста, полтора метра, как десятилетние дети», — донеслось до них. Худой косматый парень в рыжей бороде и очках-бифокалах вел экскурсию для небольшой стайки туристов на родном русском языке. Ольга и Стас подошли ближе и узнали, что покойников здешние малыши хоронили прямо под полом дома в позе эмбриона. В могилу клали инструменты, фишки с непонятным, так и неразгаданным орнаментом и обязательно разбитые вазы. Продолжительность жизни у них была короткой, в захоронениях не нашлось ни одного старика. Люди умирали молодыми, не дожив до тридцати пяти. Ольга взглянула на Стаса. Ей показалось, на этих словах у него чуть дёрнулись губы. Потом она пыталась вспомнить весь этот день по минутам, нащупать то самое место, тот миг. Может быть, вот это, когда экскурсовод упомянул про возраст? Или сказал про позу эмбриона? Она потянула его за палец. Зачем слушать, если всё это было написано в путеводителе? Но Стас осторожно высвободил руку. Он хотел остаться. И она слушала вместе с ним. Здешние люди не знали гончарного круга, ели из кривых андезитовых мисок, растили оливки и инжир, дождливыми зимними вечерами согревались у очага, а однажды, шесть с половиной тысяч лет назад, вдруг поднялись и исчезли без следа. Несколько сотен человек взяли и растворились, оставив свои дома, своих мертвецов под полом, распаханные поля и оливковые рощи. мужчины подхватили топоры и копья женщины миски бусы из ракушек костяные иглы платья дети каменных человечков кукол и пропали ушли уплыли пропалились сквозь землю от чего они поднялись и побежали от холода голода неведомого врага кто смешал карты солнечный ветер и кто повел их вперед голос их главного бога Страх? Неизвестно. После этого остров опустел на тысячу лет. Ученые выдвинули версию, что в минуту опасности шаманы просто увели свой народ в иной мир, в физическом теле. Явно волнуюсь, провозгласил Бородач в очках. Тут Ольга уже не выдержала. «Как можно слушать эту чушь? Ты же физик!» На словах... Своих шаманов они хоронили в энергетических разломах земли. Ей, наконец, удалось оттащить Стаса от сумасшедшего экскурсовода. Они отправились бродить дальше. Спускались по каменным тропам, глядели на развалины крепостной стены. Стас казался рассеян. В одном круглом домике на воделе он уселся прямо на настил возле дыры, изображавшей очаг. Долго молчал и вдруг произнес. «Хочу, как они». «Оливки, хлеб». «Кто?» — устало вздохнула Ольга. «Маленькие люди. Хоббиты». Они наскоро закусили в придорожном кафе и тронулись в обратный путь. Почти не говорили. Стас думал о своём, она не мешала. Только на поворотах неизменно напоминала. «Сейчас мы в своём ряду, поворачиваем на свою полосу. Сейчас правый поворот сложный». Уже неподалёку от гостиницы, после очередной подсказки, Стас вдруг сипло-проговорил. «Хватит, знаю сам». В гостиницу Ольга переоделась и пошла в бассейн. Она и в Москве регулярно ходила на спорт по вторникам и четвергам. Стас отказался, сказал, что пока почитает или поспит. Через час бодрая и повеселевшая Ольга поднялась на их восьмой этаж. Открыв дверь, она окликнула Стаса самым ласковым из его имён. Тишина. Она сразу же уловила. Стас не спал, не читал, не принимал душ, нет. Это была тишина отсутствия. На крючке у входа, на привычном месте, не висела его толстовка. Из шкафа исчезла стопка футболок. Пропал и чёрный рюкзак, с которым он приехал. И зубная щётка из ванной. И его мобильник не отвечал. Во всех соцсетях она была заблокирована. Так быстро. А ведь ещё днём он постил фотографию с мандариновой рощей и даже тегнул её. Последним с ним говорил продавец магазина напротив гостиницы. Стас купил бутылку воды и три пакета чипсов. Чипсов она всегда просила его есть поменьше. После магазина он отправился к автобусной остановке. Такси Стас не вызывал. Молодой человек на ресепшн был предпоследним, кто его видел. С рюкзаком на плечах Стас выходил из холла в раннюю непроглядную тьму. Ночью Ольга никак не могла найти себе место. Слишком широкой, казалась кровать, слишком мягкой подушка, одеяло жарким. Позвонила сыну, но он звучал сонно, говорил вяло, простились быстро. Она ворочалась, открывала и закрывала окно, слушала шум моря, включала и выключала мобильный, посмотрела сайты с экскурсиями по острову, послушала несколько любимых песен, а ночь всё не кончалась и сон не шёл. Тогда она поднялась с кровати и опустилась на пол на мягкий меховой ковёр их просторного номера. Легла на бок, положив под голову локоть, подтянула колени к груди. Ей стало уютно и спокойно. Она слегка улыбнулась какой-то своей мимолетной мысли и почувствовала, что проваливается, наконец, спасительный сон.